Часть вторая. Глава 18. Ночь заканчивалась. Предрассветное марево, подкрашенное в цвет крови, предвещало ещё один жаркий пыльный день. Но пока не наступило утро, в пустыне было свежо и прохладно. Под разбитым лицом молчаливого сфинкса проходила цепочка пленных. Охрана им не требовалась. У этих пленных не могло возникнуть даже мысли о бунте или побеге. Все они находились под властью и волей Татема. Миновав Сфинкса, люди, словно муравьи по муравьиной тропе, поднимались на крутую ступенчатую грань древней громады. Кбутан Ахмед-ага входил на пирамиду Хуфу в голове людской цепочки. Подъём был тяжёлый и опасный, но Кбутан делал то, что ему велел Татем. Делал, не задумываясь, с радостью и прилежанием. Сейчас для Ахмета-аги это было естественно, но так было не всегда. Раньше Ахмед служил султану Османской империи, оберегая турецкие берега от чужих кораблей. Ахмед нёс службу честно и сражался храбро. Даже когда на его галеру, преследовавшую судно неверных, напала чудовищная птица, Ахмед-ага не запаниковал и до последнего командовал верными ему янычарами. Однако пернатое существо не боялось ни пуль, ни стрел, ни бомбардной картечи. Толстый слой перьев на теле и огромных крыльях и защитные наросты на плоской, совсем не птичьей голове защищали её лучше любой брони. Птица рухнула сверху, словно ядро большой осадной бомбарды. Только из больших бомбард трудно попасть в корабль на воде. Птица попала. Массивная туша и торчавшие снизу словно тараны когти перебили галеру пополам. Выстрелы, вопли и треск потонули в оглушительном клёкоте монстра. Люди и пушки покатились с развороченной палубы в волны. Ахмед-ага не сразу понял, что сам он оказался не в воде, а в когтях чудовища. Лишь когда птица взмыла вверх и море с обломками галеры оказалось далеко внизу, стало ясно, что птица вырвала его из общей свалки. Он тогда попрощался с жизнью и, как оказалось, напрасно. Птица его не убила. Птица принесла Ахмеда к новой жизни и к новому повелителю Татем. Так его здесь называли. Татем был похож на ствол дерева, лишённого ветвей, но щитиневшегося шипами-кристаллами под прозрачными гранями которых горели багровые огоньки. Высота примерно такая, как если бы один человек встал на голову другого, поэтому смотреть на татем приходилось снизу вверх. Толщина в два обхвата. Хотя кто будет столь дерзок, чтобы осмелиться не то что обхватить, притронуться без позволения к неровной, бугристой коре, коже, шкуре, одежде, защитным латам? Ахмед не знал, из чего на самом деле торчат сияющие кровавым светом кристаллы, потому что не мог до конца постичь сути тотема. Наверное, человеку такое не под силу. Между поблёскивающими кристаллами виднелись диковинные узоры, оставленные не руками человека, но наросшие самостоятельно. В некоторых узорах смутно угадывались схематичные очертания то ли летящей птицы, то ли плывущей рыбы. В вертикальном положении тотем поддерживали раскинутые, словно древесные корни, нижние отростки, большие и маленькие, толстые и тонкие. Тотем принял Ахмета на огромном корабле, похожем на плавучий город. Корабль тянули по волнам и охраняли морские чудовища. Под палубой жили в клетках гигантские птицы, а по палубе сновали раскрашенные воины в птичьих перьях. Птичий народ. Тотем являлся хозяином корабля-города и священным покровителем птичьего народа. И он был намного могущественнее султана. Он имел власть даже над мыслями Ахмета, и Ахмед-ага безропотно принял эту власть, которой невозможно противиться. Татем долго говорил с Ахметом, не произнося ни слова. Татем расспрашивал об османской империи и султане, о султанской армии и флоте, о крепостях и гарнизонах. Ахмед выложил всё без утайки. Как можно что-то утаить от того, кто видит тебя насквозь? Да и зачем? Если служить новому господину, такому новому господину, власть старого уже ничего не значит. Татем узнал об асманах всё, что знал Ахмед. Потом Татем его отпустил на время и сегодня призвал вновь. Племя птичьего Татема доплыло до египетских провинций, а высадившаяся на берег армия дошла до поглощённого песками Каира. Армия вступила в долину Гиза и остановилась перед великими пирамидами. Древние сооружения поразили воинов тотема и, вероятно, не оставили равнодушным его самого. Не зря ведь тотем велел Ахмеду Аге и другим пленникам подниматься на вершину самой высокой из пирамид. Пуля-стрела все еще не верил собственным глазам. Да и как в такое поверить? Он знал, что древние пирамиды-храмы сохранились в южных землях Соединенных Племен, там, где после Великой войны вновь возродились племена Ацтеков и Майя, Но откуда пирамиды взялись здесь, в этих гиблых песках? И при том, такие пирамиды? Громадные конусы в безжизненной пустыне выглядели величественно и зловеще. Даже потерявшие облицовку, потрепанные ветром, песком и временем пирамиды, пережившие золотые времена и их крушение, казались вечными. Может быть, здесь тоже когда-то жили воины ацтеков и майя? Может, на пирамидах приносились человеческие жертвы в честь жадного до крови бога солнца? Подступы к пирамидам охраняло неведомое каменное чудовище. Тело странного мутанта походило на тело ягуара без пятен, а вот голова, плоская, как у гром птицы лицо было разбито в нескольких местах, но на нём всё же угадывались человеческие черты. Ягуар-человек, человек-ягуар. Быть может, это Типиолотель, сердце гор, прыгающий на солнце бог ягуаров, эхо землетрясений и восьмого часа ночи. Может да, может нет. Никто уже не скажет. Конечно, птичье племя не могло пройти мимо пирамид. Пирамиды должны выполнять своё главное предназначение, даже если о нём не знали их строители. Беседующий с татемом объявил волю татема. Татем хотел жертвенной крови, но сегодня жертва будет принесена и древним богам тоже. Для обряда была выбрана самая высокая из пирамид. Розящая пуля, меткая стрела и смотрящие за волны. Пойдёте со мной, распорядился шаман. У пули стрелы от восторга ёкнуло в груди. Неужели свершилось? Неужели сегодня Татем возьмёт его кровь? Но беседущий развеял надежду. "Будете помощниками", сказал шаман. Татэма на вершину пирамиды перенесла гром птица, людям пришлось подниматься самим. Это было всё равно, что взбираться на крутую гору, выложенную из песчаника. Массивные, спрессованные тысячелетиями, похожие на стёртые и сколотые ступени для великанов, блоки глыбы лежали неровно. Щели между ними были как разломы в скалах, глубокие, но не очень удобные. Песок с сухими ручейками струился под ногами и норовил засыпать глаза. Пальцы соскальзывали с обточенных ветром краёв. Рядом с пулей и стрелой пыхтел смотрящий за волны. Чёрная фигура разведчика была похожа на тень, медленно ползущую по ступенчатой грани. А внизу уже начинали подъём пленники, кровь которых должна пролиться на татем и пирамиду. Наконец, трудное восхождение было закончено. Великий маниту в восхищении пробормотал смотрящий. Пуля Стрела огляделся. Да, увиденное впечатляло. Вид на бескрайние пески и развалины заброшенного города с такой высоты сводил с ума и пробуждал экстаз. Далеко-далеко на горизонте в Красном море поднимался солнечный диск. Наступало утро, и шаман торопил с приготовлениями. На вершину поднялся первый пленник. Благоговение во взгляде, готовность пожертвовать кровью в каждом движении. Пуля Стрела узнал этого человека. Его принесла с моря огром птица. Ему предстояло первым отдать свою кровь тотему. Ахмед-ага поднялся на вершину. Татем призвал, и он пришёл. Здесь, наверху дул ветер, а внизу раскинулись мёртвая пустыня и занесённый песками развалины Каира, некогда густонаселённого города, который теперь давал убежище лишь змеям и скорпионам. Первые солнечные лучи осторожно коснулись безжизненного пейзажа, рисуя причудливый волнистый узор из светло-жёлтых барханов и тёмных теней, разрезанный длинными треугольными тенями пирамид. Впрочем, Ахмед смотрел сейчас не вниз. Он смотрел перед собой. На верхней площадке пирамиды, в самом центре, словно великанский росток, пробившийся сквозь груду глыб, возвышался татем. Корневидные лапы вцепились в каменные блоки. Торчавшие будто шипы из палицы большие и малые кристаллы сияли изнутри кроваво-красными огоньками. Вокруг тотема приплясывал, раскинув руки как крылья, жрец тотема, шаман в яркой раскраске, в пёстрых ритуальных одеждах, перьях, амулетах и в устрашающей маске, изготовленной из старого противогаза. Над маской, словно широкий капюшон, нависала огромная перо птицы великана, из головы шамана торчал кристалл тотема. Еще один кристалл, плоский и острый, как клинок, багровел в его руке. Собственно, это и был клинок. Кристалл-нож светился из костяной рукояти с пластиковыми вставками. С двух сторон от шамана и тотема на противоположных краях площадки покачивались в такт неслышной музыки два воина, чернокожий, как люди из пустыни-гигант, и невысокий худощавый боец с красноватым оттенком кожи. Они тоже раскинули руки и подпрыгивали на месте, будто намеревались взлететь с пирамиды. Дул ветер. Двигались тела, колыхались яркие перья. Чёрнокожий и краснокожий воины пошли кругом по вершине. Движения шамана и воина-тотема были слаженными, завораживающими, завлекающими, заражающими. И Ахмед вдруг тоже услышал музыку, которую слушают не ушами. Такая музыка идёт изнутри, из пульсирующего в такт огонькам кристаллов в кровиного тока. А ещё Ахметага услышал зов тотема. Тотэм призывал подойти и отдать кровь. Тебя, Тебя не, не оставят, оставят заверил Татем. Тебе помогут, помогут подойти и отдать. Помогут сделать всё правильно. Ахмед-ага не боялся совсем. Ничего, ни боли, ни смерти. Если его кровь нужна Татему, это великая честь и великая радость. Он тоже раскинул руки как крылья и неумело, влившись в незнакомый птичий танец, двинулся к Татему. Ритуальная пляска на вершине древней пирамиды действительно была похожа на полёт. Такая высота, такой свежий ветер в лицо, такой прекрасный рассвет. Это было идеальное место и время для жертвоприношения. Пульсировали скрытые в кристаллах багровые огни, пульсировала кровь в венах. И эта магическая пульсация света и крови связывала воедино татем, людей татема и жертву татема. Ритм ускорялся. Шаман все быстрее кружился возле тотема, пуля стрела и смотрящий приплясывали по краям площадки, рискуя сорваться вниз. Первая жертва, смуглый пленник, захваченный гром птицей, тоже уловил ритм неслышной музыки и как мог пытался стать частью общего танца. Его пляска была неуклюжей. Что ж, он чужак. А чужаки не умеют танцевать так, как летает гром птица. Они редко успевают научиться. Однако отсутствие опыта в ритуальном танце искуплялись готовностью, старанием и радостным осознанием предстоящего. Да, это была большая радость. Пуля-стрела искренне завидовал жертве, которая предстояла отдать свою кровь тотему. Солнце оторвалось от горизонта. Пора было начинать. Жертва! выкрикнул шаман. Жертва, жертва! подхватили Пуля-стрела и смотрящий. Пленник, поддавшись общему настроению, тоже что-то прокричал. бесвязно и невнятно. Он уже приблизился к тотему вплотную. Раскинув руки, он словно пытался обнять шипастого бога, но шаман, не прекращая ритуального танца, перехватил пленника и развернул его к тотему спиной. Беседущий хотел совершить это жертвоприношение по старым правилам и преподнести тотему особый подарок. Ведь пирамиды храмы именно для этого и строились, чтобы преподносить божествам особенные подарки. А жертва приношения, совершённая по старым правилам на вершине древнего сакрального сооружения, закрепит и увековечит власть тотема на его новой территории. И власть эта будет длиться столько же, сколько стоят в песках пирамиды. Шаман призывно махнул рукой, подзывая помощников. Пуля-стрела и смотрящие подскочили, подтанцевали к тотему и беседующему, схватили жертву за руки, прижали спиной к кристаллам. Тотем выпустил гранённые шипы. Блестящие острия выдвинулись из шкуры коры, словно когти, вонзились в тело жертвы. Пленник дёрнулся, вскрикнул. На его губах застыла счастливая улыбка. Радость была сильнее боли. Пуля стрела крепко держал жертву за запястье и предплечье, с другой стороны в руку пленника вцепился смотрящий. Из ран на кристаллы, на шкуру кору, на корни лапы татэма и на камни пирамиды обильно лилась жертвенная кровь. Торжествующе прокричал шаман. «Кровь! Кровь!» – поддержали его пуля стрела и смотрящий. Кристаллы тотема вошли еще глубже, разрывая плоть и ломая кости. Улыбающийся пленник обмяк. Шкура кора тотема, словно губка, впитывала кровь жертвы. Корни лапы елозили по камням, всасывая лужицы живительной влаги. Несколько поднявшихся вверх корней обвили умирающего пленника и скользнули по забрызганному красным смотрящему. Пуля стрела почувствовал, как подвижные гибкие отростки слизывают жертвенную кровь с его рук. Пленник ещё был жив, когда беседующий с ототемом завершил ритуал. Ударивший в подреберье нож шамана оставил глубокий разрез, а вслед за клинком кристалом в рану вошла рука беседующего. Миг, и шаман вырвал руку из акровавленного тела. В его пальцах трепетало сердце жертвы. Секунду или две пленник смотрел на собственное сердце угасающим взором. Потом взор угас. Глаза закатились, пленник умер. «Сердце!» Беседующий с тотемом смеялся и плакал в экстазе. «Сердце! Сердце!» Кричал его весь голос, пуля стрела и смотрящий за волны. Шаман насадил сердце на один из кристаллов тотема. Корень лапа облизнул окровавленную руку и ритуальный нож беседующего. Тотем искал и жадно всасывал последнюю кровь. Чтобы ему легче было добраться до живительной влаги, беседующий отрезал мертвецу голову. Когда всё закончилось, пуля, стрела и смотрящие за волны сбросили обескровленное тело и голову вниз. Труп покатился по неровной грани пирамиды, словно тряпичная кукла. Голова, как мячик, запрыгала по ступенчатым выступам, а на вершину уже поднялась новая жертва. Татему нужно было больше крови, чем мог дать один человек. Гораздо больше.